Генетика интеллекта Помимо изучения стволовых клеток развивается и другое направление исследований, выделение генов, отвечающих за человеческий интеллект. Биологи отмечают, что генетически мы на 98,5% идентичны шимпанзе, но при этом живем вдвое дольше. Кроме того, за последние 6 миллионов лет у нас наблюдается взрывное развитие интеллекта. Выходит, среди горстки несовпадающих генов должны быть те, что дали нам человеческий мозг. Через несколько лет ученые получат полную карту всех генетических различий, И тогда секрет человеческого долгожительства и повышенного интеллекта нужно будет искать в пределах этого небольшого набора генов. Ученые уже сосредоточили свое внимание на нескольких генах, которые, вероятно, и послужили движущей силой эволюции человеческого мозга. Не исключено, что ключ к тайнам интеллекта лежит в изучении наших обезьяноподобных предков. Тогда возникает еще один вопрос. Может ли такое исследование воплотить в жизнь сюжет планеты обезьян? В этой серии фильмов, снимавшихся на протяжении длительного времени, сюжет строится на том, что ядерная война уничтожает современную цивилизацию. Человечество ввергается в варварство, но зато радиация каким-то образом ускоряет эволюцию других приматов, которые становятся на планете доминирующим видом. Они создают продвинутую цивилизацию, в то время как люди, превратившиеся в лохматых, дурно пахнущих дихарей, бродят полуобнаженными по лесам и в лучшем случае попадают в зоопарки. Люди и приматы поменялись местами, и теперь человекообразные обезьяны глазеют на нас снаружи из-за прутьев решетки. В недавнем фильме «Восстание планеты обезьян», ученые занимаются поиском лекарства от болезни Альцгеймера и попутно натыкаются на вирус, неожиданным побочным действием которого оказывается повышение интеллекта шимпанзе. К несчастью, одному из таких поумневших шимпанзе не везет. Он попадает в приют для приматов и подвергается там жестокому обращению. Пользуясь новообретенными способностями, шимпанзе вырывается на свободу и заражает тем же вирусом других лабораторных животных, чтобы повысить их интеллект. После этого он освобождает всех животных из клеток. Вскоре на мосту Золотые ворота появляется целый караван вопящих умных обезьян, которые устраивают настоящий хаос и ошеломляют местную полицию происходит кровавая схватка с полицейскими. Фильм заканчивается тем, что приматы находят убежище в заповеднике, который становится для них домом. Реалистичен ли такой сценарий? В ближайшей перспективе нет. Но подобное развитие событий в будущем исключить невозможно, поскольку уже очень скоро ученые смогут каталогизировать все генетические изменения, приведшие к возникновению вида Homo sapiens. Но до появления умных приматов нужно будет еще найти ответы на множество загадок. Среди ученых, увлеченных не научной фантастикой, а вопросом о том, что делает нас людьми, можно назвать доктора Катерину Поллард, специалиста в области биоинформатики, дисциплины, возникшей совсем недавно и практически не существовавшей еще 10 лет назад. В этой области биологии ученые, вместо того, чтобы резать животных и выяснять, как они устроены, используют громадные возможности компьютерной техники для математического анализа генов животных. Доктор Поллард находится в первых рядах тех, кто ищет гены, отличающие нас от человекообразных обезьян. Серьезный шанс на успех она получила еще в 2003 году, только-только защитив диссертацию я страшно обрадовалась возможности присоединиться к международной команде, работавшей над определением последовательности ДНК оснований или букв в геноме обыкновенного шимпанзе. Вспоминает она. У нее была вполне определенная ясная цель. Она знала, что только 15 миллионов пар оснований или букв, образующих наш геном из 3 миллиардов пар оснований, отличают нас от шимпанзе, наших ближайших генетических родичей. Каждая так называемая буква нашего генетического кода обозначает нуклеиновую кислоту, которых существует четыре типа – A, T, C и e, G. Так что наш геном состоит из трех миллиардов букв, стоящих в определенном порядке – A, T, T, G, G, A, G, G, G, G и так далее. Я решила найти их все, — пишет она. Выделение этих генов имело бы громадное значение для нашего будущего. Зная, какие гены определяют Homo sapiens, мы смогли бы определить, как шла эволюция человека. Вероятно, в этих генах и кроется тайна разума. Не исключено даже, что с их помощью можно ускорить эволюционный путь и даже повысить интеллект. Но 15 миллионов пар оснований – огромное число, и их анализ потребует много времени. Как отыскать горсточку генетических иголок в этом генетическом стоге сена? Доктор Поллард знала, что большую часть нашего генома составляет так называемая мусорная ДНК, не содержащая никаких генов и практически не затронутая эволюцией. Эта мусорная ДНК медленно мутирует с известной частотой. За 4 миллиона лет изменяется приблизительно 1%. Поскольку известно, что наша ДНК отличается от ДНК шимпанзе на 1,5%, то можно сделать вывод. Мы и шимпанзе разошлись в своем развитии около 6 миллионов лет назад. Следовательно, в каждой нашей клетке присутствуют так называемые молекулярные часы. А поскольку эволюция увеличивает скорость мутаций, анализ точки, где произошло ускорение, позволяет сказать, какие именно гены послужили двигателями эволюции. Доктор Поллард решила, что если бы ей удалось написать компьютерную программу, которая определяла бы, в каком месте генома сосредоточено большинство этих ускоренных изменений, то можно было бы выделить те гены, которые положили начало виду Homo sapiens. Через несколько месяцев работы она, наконец, ввела свою программу в гигантские компьютеры, которыми располагает Калифорнийский университет санта крус и стала с нетерпением ожидать результатов. Когда появилась распечатка, на ней были все необходимые сведения. В нашем геноме 201 область, демонстрирующая ускоренные изменения. Но ее внимание привлекла первая же запись в списке. Вместе с моим наставником Дэвидом Хауслером, заглядывавшим через плечо, я посмотрела на первую же запись. 118 оснований, которые все вместе получили известность как HAO1 Human Accelerated Region, вспоминает доктор Поллард. Она была рада без памяти. «Эврика! Нам повезло сорвать банк», написала позже она. «Мечта сбылась. Перед ней был участок генома, включавший всего лишь 118 оснований с максимальной концентрацией мутаций, отличающих нас от человекообразных обезьян». Из этих пар оснований лишь 18 мутаций изменились с тех пор, как мы стали людьми. Замечательное открытие доктора Поллард показало, что за подъем человечества из трясины генетического прошлого отвечает, возможно, крохотная горстка мутаций. Далее доктор Поллард с коллегами попыталась расшифровать точную природу этого загадочного кластера HAR1. Выяснилось, что в течение миллионов лет HA1 оставался на удивление стабильным. Приматы разошлись в своем развитии с курами около 300 миллионов лет назад, но различают их в области HA1 всего две пары оснований. Можно сказать, что область HA1 практически не менялась в течение нескольких сотен миллионов лет. Изменились всего две буквы G и C, а всего за 6 миллионов лет в HA1 произошло 18 мутаций. Гигантское ускорение эволюции. Еще загадочнее оказалась роль, которую HA1 играет в управлении общим расположением коры мозга, знаменитой своими извилинами. Дефект в области HAAR1 вызывает расстройство, известное как лиссенцефалия или гладкий мозг. При этом заболевание кора мозга укладывается неправильно. Кроме того, дефекты в этой области связаны с шизофренией. Кора нашего мозга не только отличается значительными размерами. Одной из главных ее характеристик является сильная морщинистость и извитость, Которая сильно увеличивает площадь поверхности коры и соответственно ее вычислительные способности. Работа доктора Поллард показала, что за это одно из серьезнейших и определяющих генетических изменений в истории человечества, сильно повысившее наш интеллект, отчасти ответственно изменение всего лишь 18 так называемых букв нашего генома. Вспомним, кстати. Что мозг Карла Фридриха Гаусса, одного из величайших математиков в истории, был сохранен после его смерти и оказался особенно морщинистым. Список доктора Поллард этим не ограничивался, было определено еще несколько сотен участков, в которых наблюдаются ускоренные изменения, причем некоторые из этих участков были известны и раньше. F -O x 2 К примеру, принципиально важен для развития речи, еще одного ключевого признака человека. Люди с дефектным геном FOX2 испытывают трудности с движениями лицевых мускулов, необходимыми для члена раздельной речи. Еще один участок, известный как ha 2 придает нашим пальцам гибкость и ловкость, необходимые для пользования тонкими инструментами. Более того, не так давно удалось сэквенировать геном неандертальца, поэтому можно сравнить наш генетический аппарат с аппаратом вида еще более близкого к нам, чем шимпанзе. Анализ гена FOX2 показал, что этот ген у нас и неандертальцев идентичен. Значит, вполне возможно, что неандертальцы, как и мы, могли пользоваться речью. Еще один очень важный ген получил название ASMP. Считается, что именно он отвечает за взрывной рост возможностей нашего мозга. Некоторые ученые считают, что этот и другие гены, возможно, подскажут нам, почему человек стал разумным, а высшие приматы нет. Люди с дефектным вариантом ASMP часто страдают микроцефалией, тяжелой формой умственной отсталости, поскольку имеют очень маленький череп, примерно такой же, как у австралопитека, одного из наших предков. Ученые отследили мутации гена ASPM и выяснили, что за последние 5-6 миллионов лет, с тех пор, как разошлись наши дороги с шимпанзе, он мутировал около 15 раз. Самые недавние мутации этого гена, похоже, соответствуют важным вехам нашей эволюции. К примеру, одна такая мутация произошла более ста тысяч лет назад, когда в Африке появился современный человек, внешне неотличимый от нас. А последняя мутация имела место 5800 лет назад, что совпадает с появлением письменности и земледелия. Поскольку эти мутации совпадают с периодами стремительного роста интеллекта, появляется сильное искушение сделать вывод, что ASPM принадлежит к той горстке генов, которая отвечает за интеллект. Если это действительно так, то вполне возможно удастся определить, активны ли сегодня эти гены, и будут ли они и в дальнейшем определять эволюцию человека. Все эти данные поднимают вопрос, можно ли, манипулируя горсткой генов, повысить интеллект. Вполне возможно. Ученые стоят на пороге точного определения механизма, посредством которого эти гены способствовали росту интеллекта. В частности, генетические области и такие гены, как HAR1 и ASPM, могли бы помочь нам разрешить загадку мозга. Если в геноме человека приблизительно 23 тысячи генов, то каким образом эти гены могут контролировать связи между миллиардом нейронов? Ведь там примерно квадриллион, единица с 15 нулями, связей. С чисто математической точки зрения это представляется невозможным. Геном человека примерно в триллион раз меньше, чем нужно для кодирования всех нейронных связей. Так что математически наше существование представляется невозможным. Но, возможно, ответ в том, что природа при создании мозга пользуется многочисленными уловками. Во-первых, многие нейроны соединены случайным образом, так что детальный план просто не нужен. Это означает, что случайным образом соединенные области после рождения ребенка самоорганизуются и начинают сами взаимодействовать с внешним миром. Во-вторых, природа, помимо всего прочего, использует модули, повторяющиеся снова и снова. Наткнувшись один раз на что-нибудь полезное, она потом часто повторяет эту находку. Возможно, именно поэтому За большую часть взрывного роста нашего интеллекта на протяжении последних 6 миллионов лет отвечает лишь госточка генетических изменений. Следовательно, в данном случае размер имеет значение. Если мы слегка подправим ASPM и некоторые другие гены, наш мозг может стать больше и сложнее, а следовательно появится возможность для развития интеллекта. Просто увеличить размер мозга недостаточно, поскольку принципиально важно и то, как этот мозг организован. Но увеличение объема серого вещества необходимое предварительное условие для улучшения интеллекта.